Глава 5. Поздравляем! Вы получили легендарный сундук со снаряжением. Поздравляем! Вы выполнили в соло скрытый эвент Победы над Свободным. Вам начислено 15 миллионов кредитов. Вам начислено 12 миллионов опыта. Внимание! Ваши генералы организовали бунт. Внимание! Генерал Северных областей отказывается подчиняться. Внимание! Генерал Южных областей признал ваше лидерство и ждет указаний. «Внимание! Место генерала Восточного фронта вакантно. Назначите нового генерала. Внимание! Генерал западных территорий отказывается вам подчиняться». «Так, и что? Предполагается, что я сейчас должен ринуться, отдавать приказы и назначать начальников? А мне оно надо...» а? «Так, срочно найти Джейсона и передать им с партнером все это правление». «Подпишу вечный мир и передачу мне для представительства Блюкрейна какой-нибудь площадки в Тарнте, том же и все. Красная предупредительная надпись зажглась в правом углу экрана. «Внимание! Падение мощности реактора!» Перехожу на резервное питание. Опс, что это такое? У моей супер -брони полетел таки энергоблок? А как же самовосстановление? Оно вроде по описанию не должно допустить подобного. Следующая надпись не заставила себя ждать. Появившись через два десятка секунд после первой и очень не понравилась мне. Аккумуляторная батарея не найдена. Осуществляется принудительная экстракция пилота и избежание блокировки в броне. Даю отчет. 3, 2, один. Экстракция. Да, мать твою, что? Аж вслух заорал я, когда передняя часть Хускарла раскрылась, как цветок выкинула меня на труп Гектора. «Не нервничай, командир, все в порядке», раздалось сверху, с корпусом моего боевого комплекса, только что так жестко предавшего меня. «Эх, кобра, а что это сейчас было?» «Сейчас спущусь и расскажу. Погоди секунду». Ее гибкая фигура ловко скользнула по моему обесточенному и открытому трехметровому скафандру, спускаясь вниз. И вот уже она стоит на земле и, брезгливо переступая через лужи крови, подходит. Посмотрев вниз на распростертое, изрешеченное 30-миллиметровое снарядами тело гиганта, она констатирует... Мертв, Я поражена. Честно говоря, не рассчитывала, что ты его уложишь, но факт прямо передо мной. Жаль даже, что твое выживание в этом бою портит очень сильно все планы». «Не понял, что ты?» «В этот момент на моих руках оказываются наброшенные веревочки, которые одним движением затянуты. На вас наложен эффект путы странника. Вот, сука, интерфейс исчезает. Полностью. Более того, исчезают и почти все мои способности, но именно что «почти». Икона Макса по-прежнему горит посреди экрана, позволяя раз в сутки призвать верного товарища. Должна остаться и моя увеличенная скорость, и прочие бонусы война дорог. И есть у меня то, чего Фандеева при всей своей невероятной прозорливости и слитых разрабами данных знать не могла. При получении Макса, который является четвертым элементом комплекса Ракатански, весь мой сет апнулся, давая до бонуса, а именно «Неудержимый». Вас нельзя удержать в плену или в любом ненормальном состоянии дольше пяти минут. Любые эффекты будут сняты, любые медикаменты выведены, технические средства деактивированы или сняты. Так-то вот. Но в принципе мне очень любопытно, а что она собирается делать? Эй, кобра, зачем ты это вообще делаешь-то? Мы тут вроде как не в игрушки уже играем и спасаем мир. Ты вообще понимаешь, что с тобой будет в Москве за такие шутки? Хага, отлично представляю повышение места заместителя директора Интекса по безопасности. И нет, к моменту выхода из игры ты уже мне ничем угрожать не сможешь. Игорь Александрович подбросит тебе в квартирку наркоты и труп девушки-бомжихи, тщательно тобой выпотрошенной. Наркоман, слетевший с катушек, не редкость. Как ты думаешь, через сколько тебя просто не будет в нашей корпорации, а? Я заржал, я ржал долго. И что тут смешного? Кто, говоришь, подкинет ко мне в квартиру труп «Игорь Александрович Матюхин! Да этот мямли не в состоянии даже в морду человеку дать!» Я лично наблюдал, как его в баре на корпоративе чумрил сопляк лет двадцати, а он только багровел и верещал, как поросенок. Она посмотрела на меня с хитрым прищуром. «Хорошо маскируется, правда? Слушай, прежде чем мы продолжим, расскажи мне одну вещь. Как ты вообще тут оказался? Ты же обычный сисадмин, ничего выдающегося. И вдруг крошишь монстров направо и налево, как спецназовец какой-то». Я сделал вид, что немного замялся. Но вообще-то я был претендентом на чемпион арены в «Драконах онлайн». Знаешь такую, вирт-игру. Файтинг какой-то с примитивными виртуальными комбезами. Тогда понятно. Когда запахло жареным, они расковыряли этот факт и заслали тебя в игру, рассчитывая, что геймер с читами справится там. Где проиграл спецназ? Умно. Накачали тебя имба-снаряга, найдя очередной эксплойт, и отправили убивать монстров пообещав за это директорское кресло и кучу бабок. «Стас, ты шумный мужик. Ты понимаешь, что директорство тебе ровно пока ты не спасешь всех застрявших, а дальше от тебя избавятся?» «Да с чего бы. Всегда нужен внутриигровой контроль. За читерами, за багаюзерами. Я им нужен». «Ага. Наивняк ты, вот и все. Таймер отчёта до освобождения показывает 1.55. Еще полторы минуты продержаться, забалтывая ее. «Не хочу даже знать, что именно она изобрела для удержания меня в игре». «О, это мне говорит человек, который не знает даже, что его ждет вне игры. А почему ты уверена, что тебя также не сольют твои коллеги?» «Да потому что я работаю не на твоего тупого Игоря, а на самого Ферзева. Знаешь, кто это?» «Ну, второй по значимости после Байкова человек в компании. Директор питерского филиала. Козел, говорят, редкостный». Она вновь ухмыльнулась. Ситуация явно ее забавляла. «Может, расскажет что-нибудь полезное?» «Ого! Редкостный козёл, который, в отличие от вас, москвичей, уже запустил свою версию игры, и в ней играют люди, который придумал весь план застрявшими игроками, хотя тут, конечно, помогли еще и сбрендившие и. да? Слушай, может, и впрямь нам пригодишься? Такого тупого и везучего найти, это же фантастика какая-то просто!» Одна секунда, ноль секунд. Веревочка странника внезапно просто спадает с моих рук, вызывая этим непередаваемую гамму чувств на лице Александры. Что, резко очко жим-жим, непобедимая кобра? Она наверняка успела бы что-то сделать, но я банально вдвое быстрее, и у меня доступны навыки. Так что, ускорение, рывок. Я уже фиксирую ее на удушающей. В ответ в мою кисть сначала впиваются ее белоснежные зубы, а вслед за ними очень острый предмет, похожий на пилку для ногтей, только тонюсенький и заточенный до состояния бритвы. Видимо, это должно было вырубить руку». Вот только я по-прежнему под действием второго флакона, и гановского мутагена, и нервные окончания работают и не как у людей. Так что удушающий все еще работает, и тогда кобра выполняет крайне сложный акробатический трюк. Она резким рывком сразу обеими своими руками отводит одну мою, и, вырывая голову из захвата, перекувыркивается в воздухе через меня. Да уж, звание она носит отнюдь и не зря. «Оказавшись за моей спиной, она проводит серию очень быстрых ударов, целясь по почкам и позвоночнику. Наверное, было бы больно, если бы хоть какой-то урон пришел. Подразмяться, что ли?» «Не пытаясь даже обернуться, делаю резкую подсечку. Кобра с легкостью уходит от удара, но это было ожидаемо. Рефлекс — великая штука, поэтому она реагирует именно так, как я и ожидал, перепрыгивая эту ногу. «Будь мы в реальности, я бы так не смог, но мы-то в игре». Подсекавшая нога резко останавливается и наносит удар в обратную сторону, целясь в нижнюю треть туловища противницы. Такое лучшие киберспортсмены не могли заблокировать не то, что не слишком уж опытная Александра, а с моей немерной силищей я просто отправил ее в полет к ближайшей стене. Минус 30% здоровья за удар. Она явно оглушена, но продолжает бой. Вот только поняв, что в лоб ей меня не одолеть, начинается использование подленького арсенала. Сначала меня бьют отравленным лезвием ножа из мыска-ботинка. И не будь я фитоморфом сейчас, уже бы корчился на земле в судорогах. Когда не сработал яд, в меня выстрелили из смонтированных в рукавах трубочек капсулами с нервно-паралитическим ядом. Когда я невредимый вылез из облака, как чертик с табакерки, и прописал ей шквал ударов кулаками в корпус в лучших традициях агента Смита из «Матрицы», Она сумела под этим градом извернуться и выстрелить в меня из имплантированного в кисть пистолета. восемь попаданий, при этом два крайне эффективных, она пробила все же броню и выдала мне две пули в колено. Все, играть с ней мне резко надоело. Хочешь перестрелки? Будет тебе перестрелка. Рывок, на этот раз от нее, причем спиной вперед, чтобы видеть каждое движение «Кобры». Она продолжает стрелять в меня из своего встроенного пистолета и дальше, не осознавая, что ли, что мажет. Пустынный орел. Не, при его мощности я просто убью ее, даже стреляя по конечностям. А мне еще поговорить бы пару минут. Импульсная винтовка? Это не пистолет. Нет у меня перка, чтобы винтовки без временной задержки в руках возникали. О, а вот же то, что надо. 10 миллиметровый пистолет под сотый уровень. Как раз и бронебойность неплохая, и урон не слишком велик. Пистолет, как по мановению волшебной палочки, возникает в правой руке, уже глядя стволом на безопасника-предательницу. Он гулко бахает четыре раза. Две пули по коленям, при его калибре это должно ее замедлить, но не убить. Третья пуля в запястье ее правой руки, там явный механизм пистолета вживленного. И четвертая в живот. Почему именно так? А все просто. Кобра уже пару часов как находится в плотном взаимодействии со мной, так что все эти выстрелы будут критыми. И я смог бы какое-то время даже с ней побеседовать, не опасаясь постоянно за свое здоровье. Не попасть я никак не мог, так что удовлетворенно наблюдая, как подламываются у противницы колени, разбитые пулями, и как она, ухватившись левой рукой за живот, оседает на камне, зажимая струйку крови на броне. Неторопливо подхожу, демонстративно убрав пистолет. «Ну что, несостоявшийся заместитель, вот и все, задание провалено, осталось героически сдохнуть». П пошел ты, грёбаный читак! Все равно тебе хана!» «Но это мы еще посмотрим. Да, кстати, снаружи тебя никто не ждет с распростертыми объятиями, так-то?» «Зря вы списали Байкова за счетов. И зря забыли о его дружбе с конторой. О том, что твой начальник работает на конкурирующий отдел, узнали еще пять дней реального времени назад. Он запаниковал и попытался меня устранить, так что и его, и его нукеров я был вынужден своими руками пристрелить у себя дома». «Гонишь, геймер, не мог ты завалить никаких ликвидаторов. Наверняка дали тебе охрану. Она каким-то чудом исправилась». Охрану они завалили на раз-два. Квалификация у нее низковата была. А геймер, ну, все равно уже неважно. Позволь представиться еще раз. Станислав Мерлин Мережковский, бывший капитан народной разведки, бывший снайпер-наемник бригады Elite of the North. Первый ранская оба, сибирских восстаний и русско-китайский конфликт. Вышел в отставку и легализовался, после чего работал админом 10 лет. Из них 5 в Интексе. Так что нет, Саша, я как раз мог завалить и твоего шефа, и его банду один. Если мне сейчас приспичат, ты просто умрешь в игре. Причем для этого есть два способа. Первый. Я накину тебе на руки твою же игрушку и просто пристрелю. При этом ты не выйдешь. Реснешься или нет, без понятия. Никто не проверял, кажется. Вариант второй. Я вынул из инвентаря и дал ей внимательно разглядеть дробовик Рокотански. «Вот эта штука, гарантированной без возможности, Респа убивает любого, и да, я могу и пользоваться, но есть и еще один вариант». Кобра, успевшая считать данные с дробовика, аж побелела. Походу, про эту штуку она знала куда больше, чем должна. «Невозможно, ты не можешь владеть оружием НПС. Оно же не выпадает ни при каких условиях из него. Я знаю, я была в группе, которая эту имбу прописала». Макс Ракатанский практически бог для этой реальности. Его невозможно победить. Никак! Он усиляется тем больше, чем сильнее его враги и чем их больше. За счет везения. И тут она осеклась. Подожди-ка. Ага, начал доходить, да? Так вот, еще один вариант тебе понравится, я подозреваю. Ты ведь помнишь, что болевые ощущения выкручены на сто процентов без возможности уменьшения, да? «Так вот, я сейчас вкалю тебе стимпак, чтобы ты не сдохла. И если ты не расскажешь мне все, что я хочу знать, для начала раздроблю тебе молотом обе ступни. Потом колени, потом кисти, потом локти. После каждой травмы я буду вкалывать в тебя новые и новые стимпаки, чтобы хиты всегда оставались полными, и ты не смогла сбежать, сдохнув. Потом просто начну тебя потрошить. Если все это не поможет, я тебя вот в таком виде изуродованную просто пристрелю, и ты вылетишь из капсулы». Ощущения свои, представляешь? А у тебя там нет реанимационной бригады на готове, так что есть шансы просто загнуться от болевого шока. Как тебе такой вариант?» По мере моего монолога она все больше бледнела, и все больше с лица сходило выражение «Я тут крутая, а ты говно». Под конец там даже появилась какая-то попытка скорчить жалобность, а дальше она просто сдалась. Эх, великая штука социальные навыки. Прокачка противника с визуальным отображением, степень его реакции и возможность запугать. «Ладно, сволочь, твоя взяла. Что ты хочешь знать? Я готова на сотрудничество, если вы мне обещаете сохранить жизнь и свободу». «Жизнь, обещаю, свобода. Все зависит от того, что ты мне расскажешь сейчас. Учти, все идет под запись, так что потом отказаться не выйдет. Итак, я хочу знать, кто организатор, кто куратор и кто исполнители» поименно этой аферы с дискредитацией московского отдела Интекс. Далее мне нужен четкий расклад по твоему плану тут. И последнее. Мне нужны координаты последнего схрона с задержанным там Лексом Павловым. Ах да, и бонусом. Как вернуть функциональность моего доспеха? Он чертовски мне нравится. Она тяжело вздохнула. «Может, тогда дашь мне стимпак все же? Я вряд ли успею рассказать все раньше, чем истеку кровью. Обязательно. Вот только небольшая предосторожность». Я подобрал с пола и швырнул ей путы странника. «Нацепляй завязывай, так мы оба будем спокойны. Я, что ты не применишь какую-либо скрытую способность, пытаясь меня прикончить, а ты, что я не пущу тебе пулю в колено, например, когда ты попробуешь почесаться». Сморщилась, как от пожирания половинки лимона без сахара и с кожурой, но нацепила. Хорошо на нее детализированное описание пыток подействовало. Я проверил веревочку, затянул на всякий случай покрепче. Чёрт знает, как это работает. Никаких системных подсказок, это просто путы. Вкалываюсь в тимпак этой заразе, после чего сажусь на бетонную глыбу, лежащую очень удачно рядом с коброй, и готовлюсь внимать. Так, с чего начать? В общем, 12 лет назад Лекс придумал для военных тренажер в виртуальном мире, позволяющий переносить опыт применения неких спецсредств в реальный мир, причем не для российских. Это был заказ какого-то международного спецназа. А потом его взяли за жопу твои любимые ФСБшники и заставили разработать еще один аналог. Вот тогда об этой штуке узнали Байков с Ферзевым и разработали интересный коммерческий проект. Но для его запуска было нужно много чего, поэтому идею отложили в долгий ящик и снова задумались над ней два года назад, когда Лекс Павлов всплыл внезапно на должности главного инженера Интекс.